Когда Дворецкий вышел, сэр Генри быстро обратился ко мне с вопросом. «Ну, Ватсон, что вы думаете об этом новом свете?» «От него стало как будто еще темнее. И я тоже нахожу. Но если бы нам только удалось напасть на след Л., то все дело разъяснилось бы. Хоть это у нас в барышах». Мы знаем, что есть женщина, знакомая с событиями, только бы нам найти ее. Как вы думаете, что нам делать? — Тотчас же сообщить обо всем Холмсу. Это даст ему ключ, которого он искал, и который, я уверен, приведет его сюда. Я тотчас же отправился в свою комнату и составил свое донесение Холмсу об утреннем разговоре. Для меня было очевидным, что он был очень занят, потому что... Записки, полученные мною из Беккер-стрита, были редки, коротки, без всяких комментариев на сообщаемые мною сведения и почти без упоминания о порученной мне миссии. Он, без сомнения, всецело поглощен занимающим его шантажным делом. Но этот новый факт, наверное, остановит его внимание и возбудит вновь его интерес. Мне бы хотелось, чтобы он был здесь. Октября 17 -го. Сегодня целый день лил дождь. Он шумел в плюще и капал с крыши. Я думал о преступнике на мрачном, холодном, пустынном болоте. Бедный человек. Каковы бы ни были его преступления, он достаточно настрадался, чтобы несколько искупить их. Я также подумал о том, другом, о лице, которое мы видели в Кэбби, о фигуре, которую я видел на горе при луне. Не находится ли среди этого потока и он, невидимый наблюдатель, человек тьмы? Вечером я надел свой непромокаемый плащ и пошел далеко по бушевавшему болоту, полный мрачных картин, которые мне рисовало воображение, между тем, как дождь хлестал мне в лицо и ветер завывал в уши. Да поможет Господь тем, кто бродит теперь по большой трясине, так как и твердая земля становится топью. Я попал на черную вершину, на которой заметил в ту ночь одинокого человека, и оттуда стал всматриваться в мрачное пространство, расстилавшееся подо мною. Потоки дождя мывали бурые холмы, и тяжелые свинцовые тучи низко нависли над болотом и тянулись в виде серой гирлянд по их склонам. Далеко налево между двух холмов, наполовину скрытые туманом, поднимались над деревьями две тоненькие башенки Баскервильголя. Они были единственными видимыми для меня признаками человеческой жизни, помимо до исторических хижин, густо разбросанных по склонам холмов. «Нигде не было видно и признаков того человека, которого я видел на этом самом месте за две ночи перед тем».